«Так, значит, Богу угодно, от судьбы не уйдешь. Сейчас вот мы икрой закусываем, а завтра, гляди, тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бывает. Теперь взять, к примеру, хоть Петра Семеновича. Он говорил и жмурил свои пьяные глазки, а приятели выпивали, закусывали икрой и слушали». Описав позор и беспомощность Петра Семеновича, который еще вчера был силен всеми уважаем, Авдеев продолжал со вздохом. «Отзываются кошки-мышкины слезки. Так и мошенникам и надо. Умели курицы на дети грабить, так пущай же теперь ответ дадут. «Гляди, Иван Данилович, как бы и тебе не досталось», — заметил один из приятелей. «А мне за что?» А зато Те грабили, а ревизионная комиссия Что глядела? Небось, ведь ты подписывал Отчеты? Экось, легко ли дел усмехнулся Авдеев, подписывал Носили ко мне в лавку отчеты, ну и подписывал Не, что я понимаю Мне что не да, я Все подмахну Напиши ты сейчас, что я человека зарезал Так я и то подпишу Не время мне разбирать Ты и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 Покупатели принесли ему известие, что в истекшую ночь прокурор отправил в тюрьму еще товарища директора и письмоводителя водителя банка. Это известие не обеспокоило Авдеева. Он был уверен, что его оговорили и что если он сегодня подаст жалобу, то следователю достанется за вчерашний обыск.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 А за то, что не нужно быть бараном, покойно ответил секретарь. Прежде чем подписывать, надо было глядеть. Что глядеть? Да глядя в эти отчеты хоть тысячу лет, я ничего не пойму. ты лысого, я понимаю, какой я бухгалтер. Мне носили, я и подписывал. Позвольте. Кроме того, вы, как и вся ваша комиссия, сильно скомпрометированы. Вы без всякого обеспечения взяли из банка 19 тысяч. Господи, твоя воля удивился Авдеев, Не, что я один должен. Ведь весь город должен. Я плачу проценты и отдам долг. Господь с тобой. А кроме того, ежели, скажем, рассуждать по совести, не, что я сам взял эти деньги. Мне Петр Семенович сучил. Возьми, говорит, и возьми. Ежели, говорит, не берешь, то значит, нам не доверяешь и сторонишься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 Все время суда Авдеев, солидно и с достоинством, когда это подобает человеку почтенному и невинно пострадавшему, сидел среди товарищей по несчастью, слушал и ровно ничего не понимал. Настроение у него было враждебное. Он сердился, что его долго держат в суде, что нигде нельзя достать постной еды, что защитник не понимает его и, как казалось ему, говорит «не то, что нужно».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 Заплакал.